Глава 6. Будьте готовы. Ловушки. Для того, чтобы скрыть рой новых мыслей, закрутившихся у него в голове, элиот прошел в кабинет, прежде чем кто-либо отозвался на слова профессора. Он включил лампу под зеленым абажуром, стоявшую на бюро, и выключил Юпитер на столе. По контрасту обычный свет казался слабым, Но все равно тело Маркуса Чесни, в последний раз сидящего за столом в своем кресле, было отчетливо видно. «Так что же?» За два дня до своей смерти, судя по свидетельству комиссара Боствуйка, Маркус Чесни был в полиции и задавал вопросы относительно точных размеров коробки с шоколадными конфетами в лавке «Миссис Терри». Сейчас на столе тоже лежала коробка дешевых шоколадных конфет. Она фигурировала в представлении. Но каким образом? Элиот вернулся в музыкальную комнату, где той же самой проблемой был занят майор Кроу. Но каким же образом, допытывался главный констебль? Мог он объяснить, что кто-то отравил конфеты у миссис Терри, показав, как этот человек Это пугало! Кто уж он там был, неизвестно. Засунул зеленую капсулу ему в глотку. Профессор Инграм слегка пожал плечами. В его глазах, когда он посмотрел в другую комнату, сохранялось напряженное выражение. «Это я вряд ли сумею вам сказать», — ответил он. «Но если вы хотите знать мое мнение...» Я догадываюсь, что Чест не придумал эпизод с капсулой как дополнительный, проходящий просто как часть представления, возможно, даже вовсе ненужную часть. Мне кажется, наиболее важным моментом, который предлагался нашему вниманию, был момент, связанный с коробкой конфет, которая лежит сейчас на столе. «Пожалуй, я больше не буду принимать во всем этом участие», — проговорил шеф местной полиции, немного помолчав. «Работайте дальше вы, инспектор». Элиот указал на одно из парчевых кресел, и профессор инграм осторожно уселся. «Итак, сэр, мистер Честни говорил вам, что действительной целью этого представления было показать, как можно было незаметно отравить конфеты. «Нет, но он на это намекнул». «Когда?» «Незадолго до начала представления. Я прижал его к стенке, так и сказал ему, признавайтесь! Эта реплика специально для вас, звучит совсем как в дешевой комедии». Профессор Ингрэм вздрогнул. Невинно-бесхитростное выражение его лица сменилось умным и проницательным. «Вы знаете, инспектор?» За обедом я понял, что в желании честнее непременно показать нам этот спектакль было что-то непонятное. Цель его называлась как будто ненароком, словно для того, чтобы мы подумали, поспорили и, наконец, разобрались, в чем заключается настоящая задача, настоящая проблема. Но он все время собирался вести эту настоящую задачу. Это было у него задумано еще до того, как мы сели обедать. Я сразу это понял. И тут еще молодой Эммет. У него все время рот был до ушей, как только он думал, что его никто не видит. Ну и что же, сэр? Что? Вот почему я возражал против того, что представление было назначено на такое позднее время. Целых три часа после обеда мы должны были ждать, пока он соизволит начать человеческое тщеславие и самолюбие это святая вещь и я готов с ними считаться но на сей раз это было слишком я откровенно заявил в чем ваша игра я же вижу что вы прячете что то в рукаве и он сказал мне на ушко следите внимательно и тогда может быть увидите каким образом были отравлены конфеты у миссис терри но готов поспорить на что угодно что вы хоть увидите, да не поймете. У него была своя теория? Очевидно, была. Теория, которую он собирался доказать перед всеми вами? Очевидно. И что? Небрежно спросил Элиот. У него были определенные подозрения по поводу того, кто отравитель. Профессор инграм бросил на него быстрый взгляд. В его глазах сквозило явное беспокойство. Можно было бы даже сказать, что у него загнанный вид, насколько это слово вообще применимо, когда речь идет о человеке с таким добрым, сердечным лицом. «Именно такое впечатление у меня сложилось», — подтвердил он. «Он вам что-нибудь сказал? Как-нибудь намекнул? Нет, это испортило бы все дело». И вы думаете, что преступник убил его, потому что он знал? Мне это представляется вполне вероятным. Профессор инграм пошевелился в своем кресле. Скажите, инспектор, вы умный человек? Вы способны к тому, чтобы понять, разобраться? На его губах мелькнула улыбка. Одну минуту. Постойте. Позвольте мне объяснить, почему я задаю этот вопрос. При всем моем уважении к моему другу Бостуику, я никак не могу сказать, что настоящее расследование, по крайней мере в том виде, как оно велось до сих пор, делает ему честь. Лицо майора Кроу приняло мрачное, отщепорное выражение. «Комиссар Бостуик», — медленно проговорил она Старается исполнить свой долг. Господи, да бросьте вы эту чепуху! Беззлобно отозвался профессор Инграм. Конечно, он исполняет свой долг. И все мы это делаем, помогай нам Бог. Однако исполнение долга отнюдь неравнозначно выяснению истины. Иногда получается совсем наоборот. Я не утверждаю, что полиция состоит в заговоре против Марджери Уиллс. Но очень неприятно, что племянница моего друга не может спокойно пройти по Хай-стрит. Давай, гляди, кто-нибудь, даже ребятишки, запустит в нее комком грязи. Что сделано для того, чтобы разобраться в этом деле с отравленными конфетами? Найден ли путь решения этой проблемы? Что это за преступление? Почему были отравлены конфеты в лавке миссис Терри? Он стукнул кулаком по ручке кресла. «Комиссар боствуик продолжал он, — «придерживается утешительной и заманчивой доктрины, что если человек не в себе, тут ничего не поделаешь. И для того, чтобы подкрепить обвинения против Марджери, они ссылаются на сходный случай, хорошенькая параллель, черт возьми, на христиану Эдмундс». Майор Кроун ничего на это не сказал. «Сходный! Нельзя себе и представить менее похожих случаев, если исходить из самого главного. Каковы были мотивы преступления? Христиана Эдмундс была психически ненормальна, если вам угодно. Однако у нее было вполне реальное основание для совершения преступления, как у каждого убийцы». Эта молодая особа в 1971 году в Брайтоне отчаянно влюбилась в женатого доктора, который не отвечал ей взаимностью. Сначала она пыталась, безусловно, отравить стряхнином его жену. Это обнаружилось. Ей отказали от дома, и она в бешенстве удалилась. Для того, чтобы доказать, что она невиновна, для того, чтобы, как она сама утверждала, Доказать, что в городе гуляет отравитель, который не имеет никакого отношения к мисс Христиане Эдмундс, она придумала отравить конфеты в кондитерской лавке, в результате чего погибло множество людей. «Очень хорошо. Только где же тут параллель?» «Можно ли сказать что-либо подобное о Марджоре?» «Ради всего святого! Где здесь мотив?» «Все наоборот!» Ее собственный жених, когда он приехал в Сотберекросс и узнал, что о ней говорят, готов был струсить и бежать из города. В этот момент лицо профессора инграма приобрело такое выражение, которое можно было определить только как ангельски кровожадное, что еще усиливалось треском его манишки. Он отсмеялся и несколько успокоился. «Ладно», — сказал он, — «это ведь вы задали вопрос». «А что?» — неожиданно спросил Элиот. «Была ли мисс Уиллс помолвлена с кем-нибудь раньше?» «А почему вы об этом спрашиваете? Была или не была, сэр?» Ингрэм снова бросил на него загадочный, непроницаемый взгляд. «Насколько мне известно, нет». Мне кажется, Уилбер Эммет был к ней неравнодушен, да и сейчас влюблен в нее. Однако его красные носы, прошу прощения, полное отсутствие привлекательности вряд ли служили бы ему хорошей рекомендации даже в том случае, если бы к нему благоволил Маркус. Надеюсь, я могу рассчитывать на вашу скромность. Здесь вмешался майор Кроу. «Честник, как мне говорили», — заметил он бесцветным лишенным всякого выражения тоном, — «не поощрял ни одного из поклонников. Всех отваживал от дома». «В какой-то степени это верно», — не сразу отозвался профессор Инграм. «Эти мартовские коты, как он их называл, нарушали его спокойную жизнь. Нельзя сказать, чтобы он их действительно отваживал, но...» «Я никак не могу понять», — сказал майор Кроу. «Почему этот молодой человек, которого Марджери встретила за границей, так легко получил его одобрение?» «Вы хотите сказать...» — прямо спросил его профессор инграм «Что ему вдруг захотелось поскорее выдать ее замуж?» «Я совсем не это имел в виду». «Черта лысого не это!» Но, во всяком случае, вы не правы. Маркусу понравился молодой Хардинг. У него есть будущее. Возможно, помогла бы его чрезвычайная почтительность по отношению к Маркусу. Однако, позвольте вас спросить, почему мы обсуждаем этот вопрос? Что бы ни было истинно или ложно в этом мире, при этом манишка профессора Ингрэма свирепо хрустнула, Абсолютно ясно одно. Марджери Уильс не имеет ни малейшего отношения к убийству своего дяди. Атмосфера в комнате снова переменилась, словно повысилась или понизилась температура. Следующий вопрос задал Элиот. Вы знаете, что думает обо всем этом сама мисс Уиллс?» А что? Она тоже считает, что кто-то ударил по голове мистера Эммета? сыграл предназначенную ему роль в представлении и дал мистеру Чесни отравленную капсулу. Ингрэм посмотрел на него с любопытством. «Да, это объяснение представляется наиболее вероятным, разве не так?» «Следовательно, когда мистер Чесни и мистер Эммот обсуждали свои планы в этой комнате после обеда, их кто-то подслушал, верно?» «Под дверью в коридор» или под стеклянными дверьми на лужайку?» «Понятно», — пробормотал профессор. Минуту или две на губах его бродила легкая улыбка. Он сидел, наклонившись вперед, положив руки на колени и растопырив локти, словно крылья. Его лицо приняло бессмысленное выражение, которое появляется у умного человека, когда он обращается к своим мыслям и быстро и уверенно приводит имеющиеся у него факты в нужную систему. Затем он снова улыбнулся. «Понятно», — повторил он. «А теперь позвольте мне задать вопрос вместо вас, инспектор». Он помахал в воздухе рукой, как это делают гипнотизеры. «Вот он, ваш следующий вопрос». Где находились Марджори и Джордж Хардинг между четвертью десятого и двенадцатью? Но это еще не все, вы пойдете дальше. Где вы все находились в то время, когда разыгрывалось представление? Вот что важно. Возможно ли, чтобы один из вас зрителей выскользнул в темноте из комнаты и сыграл роль зловещего чудища в цилиндре? «Вы ведь это хотите узнать, правда?» Майор Кроу прищурился. «Да», — сказал он. «Это справедливый вопрос», — сказал профессор Инграм довольным тоном. «И он заслуживает честного ответа, который заключается в следующем. Я готов поклясться перед любым судом в мире, что ни один из нас не выходил из комнаты во время представления». «Хм». «Несколько смелое утверждение, не правда ли?» «Нисколько. Вы знаете, насколько там было темно?» «Я отлично знаю, насколько было темно. Во-первых, при том, что в соседней комнате горел этот Юпитер, здесь было совсем не так уж темно. Во-вторых, у меня есть и другие основания это утверждать, что подтвердят мои друзья, которые были там вместе со мною». — Собственно, мы можем их спросить. Он встал со своего кресла и с жестом фокусника протянул руку по направлению к двери в коридор, в то время как Марджери и Джордж Хардинг входили в комнату. Эллиот внимательно смотрел на новоявленного жениха. В Помпеях он видел только затылок Хардинга, и полная картина, которая предстала перед ним теперь, не доставила ему никакого удовольствия. Джорджу Хардингу было лет 25-26, не больше. У него была располагающая, открытая манера себя вести. В нем не было и тени неловкости. И он двигался среди людей так же естественно, как ходит кошка по каминной полке, на которой стоят вазочки и статуэтки. Он был довольно красив, в несколько восточноевропейском стиле черные курчавые волосы, которые казались жесткими, как проволока, широкое лицо и необычайно выразительные глаза. Именно с такой наружностью было особенно трудно примириться простой душе элиота получившего воспитание в одной из небольших частных школ в Англии. Этот человек был, по-видимому, желанным гостем в любом обществе и отлично это знал. Через дверь, ведущую в кабинет, хардинг увидел тело Маркуса Чесни, и лицо его тут же приняло озабоченно сочувственное выражение. «Нельзя ли закрыть эти двери?» — спросил он, беря Марджери под руку. «Я хочу сказать, вы ничего не имеете против?» Марджери высвободила свою руку к его явному удивлению. «Все в порядке, ничего страшного», — сказала она, глядя тем не менее прямо в лицо Элиота. Эллиот закрыл двери. «Марджери сказала, что вы хотите меня видеть», — продолжал Хардинг, оглядывая присутствующих самым дружелюбным видом. Его лицо омрачилось. «Только скажите мне, чем я могу помочь». «Что здесь можно сказать?» «Все это ужасно! Отвратительно это! О! Вы понимаете!» Сейчас мы видим его глазами элиота и совсем не обязательно таким, каков он есть на самом деле. И поэтому было бы несправедливо подчеркивать то кислое впечатление, которое произвели на него простые, непосредственные слова Хардинга и такой же простой, естественный жест их сопровождавший. Майору Кроу и комиссару Боствику, которым Хардинг нравился, Все это показалось вполне искренним. Эллиот предложил ему сесть. «Вы мистер Хардинг?» «Совершенно верно», — подтвердил тот с таким же выражением, какое бывает у маленького щенка, который хочет угодить. «Марджори говорит, вы хотите, чтобы мы все рассказали, что здесь произошло, когда...» Словом, «когда бедный старый джентльмен... когда его убили». «Он хочет гораздо большего!» — засмеялся профессор Инграм. «Он подозревает, что вы или Марджори, или я...» «Одну минутку, сэр!» — резко оборвал его Эллиот. Он повернулся к двум другим. «Сядьте, пожалуйста». В комнате возникла некоторая неловкость. «Да, нам потребуется заявление». «Но я хочу задать вам еще несколько вопросов, и ответы на них могут оказаться более важными, чем любое заявление. Вы знаете, что мистер Маркус Чесни приготовил для вас список вопросов, связанных с его спектаклем?» После легкой паузы ответила Марджори. «Да, конечно. Я сама вам об этом сказала. Если вам зададут эти самые вопросы, вы сможете дать на них точные ответы». «Да, но послушайте», — сказал Хардинг. «Я могу сделать еще лучше. Если вы хотите знать, что и как там происходило, я снял все это на пленку». «А пленка у вас цветная?» «Цветная? Господи, конечно, нет. Самая обычная черно-белая. Цветная пленка для внутренних съемок, да еще при таком свете была бы, тогда боюсь, что в некоторых наших затруднениях фильм нам не поможет. — сказал элиот А где у вас этот фильм? Я сунул его под крышку радиолы, когда началась вся эта суматоха. Его, казалось, разочаровало то, как элиот принял его заявление, словно он почувствовал, что намечается некоторый спад напряжения. Эллиот подошел к радиоле и поднял крышку. Открытый кожаный футляр с аппаратом внутри лежал на покрытом зеленым сукном диске проигрывателя. За спиной элиота трое свидетелей неловко уселись в кресло и смотрели на него. Он их видел, они отражались в стекле картины, висевшей над радиолой. Кроме того, он заметил в том же самом стекле удивленный, вопросительный взгляд, который майор Кроу бросил в сторону комиссара Боствойка. «Вот у меня этот список», — объяснил элиот доставая бумажку из записной книжки. «Вопросы сформулированы лучше, чем те, что мог бы придумать я, поскольку они направлены на то, чтобы выяснить наиболее важные моменты». «Какие моменты?» — быстро спросила Марджори. «Мы здесь находимся именно для того, чтобы все выяснить. Я буду задавать каждый вопрос всем вам по очереди и попросил бы каждого из вас давать наиболее точные и полные ответы». Профессор инграм приподнял почти незаметные брови. «А вы не боитесь, инспектор, что мы тут уже состряпали для вас соответствующую историю?» «Я бы не советовал вам этого делать, сэр. Я думаю, что вы действительно этого не сделали, потому что доктор Чесни мне говорил, что вы всегда и во всем противоречите друг другу. И если это изменится, я сразу пойму, в чем дело» итак можете ли вы оправдать то чем хвалитесь и ответить на вопросы с максимальной точностью да ответил профессор инграм с загадочной улыбкой да со злостью бросила марджре я не уверен сказал хардинг я больше думал о том чтобы все попало в кадр было заснято и поэтому не мог обращать внимания на детали. Но все равно я думаю, что смогу. В нашем деле нужно всегда смотреть во все глаза. А чем вы занимаетесь, мистер Хардинг? — Я занимаюсь химическими исследованиями, — ответил Хардинг с такой твердостью, словно он бросал кому-то вызов. — Но это не важно. — Начинайте. Эллиот закрыл крышку радиолы и положил на нее свою записную книжку. Это было похоже на то, как кондуктор поднимает флажок, давая знак машинисту отправлять поезд. На то, как начинает крутиться колесо, как раздвигается занавес и зажигаются огни рампы. Эллиот знал, что этот список вопросов содержит все ключи к раскрытию истины, при том, конечно, условии, что у него хватит ума правильно оценить не только значение ответов, но и значение самих вопросов. Первый вопрос начал он и услышал, как за его спиной скрипнули кресла от того, что те трое напряглись, приготовившись слушать и отвечать.